Глава девятая. Все очень странно. Софья Осиповна вышла на своей станции, а Даша со Стасом решили съездить в Москву. Звонить они не стали, благо Лялька неотлучно сидит возле больного отца. Дверь им открыл Петька. «Ну, слава Богу, я уж не знал, что и думать. От вас ни слуху, ни духу. Ну, есть новости». Даша быстро пересказала все, что им удалось узнать. «Не густо», – вздохнул Петька, – «совсем даже не густо. Даже и не знаю, что с этим делать. Предлагаю подобраться к этой актрисе, на которой он хочет жениться. Зуб даю, что она и не подозревает, какими делишками ее женишок занимается», – уверенно заявил Кирилл. «Это, конечно, мысль, только со временем у нас зарез». Все-таки женщину в заложницах держат. Тут уж не до тонкостей. «А как себя твой отец чувствует?» – спросила Даша у ляльки. «Плохо», – грустно ответила та. «У него жар. Я хотела врача все-таки вызвать, но он не велел». «Понятно. Ребята, надо что-то делать». «Конечно», – согласился Петька. «Я тут покумекал и решил использовать старый проверенный способ». «Один раз он нам хорошую службу сослужил». «Ты о чем, Петро?» — спросил Стас. «Помнишь мой волшебный клей?» «Еще бы не помнить», — рассмеялся Стас. «Только кого ты -то на этот раз приклеить собрался?» «Охранника. Я позвоню в дверь, он выйдет и...» «Так это надо, чтобы он еще вышел», — заметил Стас. «Ну уж, выманим как-нибудь, что мы, совсем кретины, что ли?» «Какой клей?» — спросила Ляля. «Да Петька изобрел такой клей, если им намазать, скажем, коврик у двери, то тот, кто на него наступит, уже с места не сойдет. Мы так однажды двух бандитов поймали», — с улыбкой объяснила Даша. Они со злости даже стрелять начали, но это их и погубило дураков. Милиция явилась, мы ее вызвали, а они начали вопить, что просто шли мимо и случайно приклеились. «А куда денешься?» если при них пистолет нашли и дырки в двери были. Лялька с неподдельным восхищением взирала на Петьку. Он ей жутко нравился, но она видела, как он смотрит на Дашу. «Предлагаю назначить операцию на завтрашнее утро», — сказал Петька. «Сразу объясню, почему. Утром шум привлечет меньше внимания, чем ночью, тем более сейчас лето, многие в отъезде или на даче». «Да это-то понятно», — махнул рукой Стас. «Ну и клей надо будет приготовить. У меня не все для него есть. Надо кое-что прикупить. Одним словом, вы согласны?» Все промолчали. «Не согласны, да?» «Петь, тут надо все-таки все хорошенько обдумать», начал Стас. «Если мы это дело провалим, они могут женщину увезти из квартиры, и тогда...» «У тебя есть конкретные предложения?» «А у тебя?» «Ну, намажешь ты коврик» и дверную ручку. «Стоп! Да, у меня есть конкретное предложение!» — закричал Петька. «Я сам приклеюсь! Сам! И начну вопить! Уж тут-то он точно откроет, а вы его электрошоком, а ее машину! Погоди, Петро, во-первых, где ты возьмешь электрошок и машину?» «Не такой уж я кретин, как ты думаешь, Стас! Все уже схвачено! Я вчера договорился с Мишкой Коршуновым, он мне даст электрошок и поедет с нами!» «Да, это уже кое-что», — обрадовался Стас. «Но вопить вряд ли стоит под дверью. Почему это?» «Потому что на твои вопли народ сбежится, и как мы тогда увезем женщину?» Петька задумался. «Может, ты и прав». «Тут бабушка один способ предлагала», — начала Даша. «Какой?» Она хотела приехать туда с чемоданами под видом провинциальной родственницы, но эта Сима «Бабку не знает, она с Кириллом знает. Так может, нам стоит попытаться, а? Не будет же он в детей стрелять, этот охранник. Зачем ему мокрое дело?» «Так-то оно так. Мы, кажется, что-то подобное уже обсуждали. Но он просто может не открыть дверь каким-то дурацким родственникам. И все», — сказал Петька. «Наша задача — заставить его открыть дверь и вырубить его хоть на несколько минут. Ой, я, кажется, придумал». «Если я не ошибаюсь, они сменяются в половине восьмого. Вот мы и приклеим того, который придет сменить ночного охранника. Он приклеится, тот ему откроет, а тут мы». «Гениально!» – закричал Хованский. «Петька, это кайф! Он приклеится, мы его вырубим, второй откроет на звонок». «Класс!» – воскликнула Даша. «Это мне нравится». «Пожалуй, в этом что-то есть», – кивнул Стас. «Только надо обдумать еще один вопрос». Все уставились на него. «Куда мы повезем женщину?» «Сюда», — твердо сказала Ляля. «Куда же еще? Тогда и он скорее поправится». «А потом что?» — спросил Хованский. «А потом они уже вместе что-то решат». «Молодец, Ляля», улыбнулась ей Даша. «Ты умница». «Значит, решено?» — спросил Петька. «Решено». «В таком случае сейчас расходимся. Я буду готовить клей, договорюсь с Мишей, Только придется завтра встать не свет ни заря, чтобы приехать туда пораньше, а то вдруг они сменятся в другое время. — Сестренка, останемся в Москве, — сказал Стас. — Конечно, надо будет маме позвонить. — Круза вызывать? — поинтересовался Кирилл. — Не стоит, — решил Петька, — нас и так много. — А меня возьмете? — попросила Ляля. — Мне так хочется. — Нет уж, ты лучше жди нас, — ответил Кирилл а то на кого ты его оставишь, больного. Кстати, Ляля, ты не знаешь отчества его жены?» «Серафима Ивановна». «Отлично. Не звать же нам ее Симой», — засмеялась Даша. И на этом они расстались. Даша со Стасом медленно брели домой. С реки веяло свежим ветерком. «Стасик, как думаешь, у нас получится?» — осторожно спросила Даша. «Теоретически должно получиться», — А что будет на практике, черт его знает. Вообще-то, у нас иногда самые фантастические вещи получались. Ведь мы везучие, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Заметив Дашин тоскливый взгляд, Стас тихонько спросил. — Ты своему папе не звонила? — Папе? Зачем? Она притворилась, что не поняла. — Насчет Юрика? — Нет, Стасик. — Боишься? — Честно? — Честно. — Ужасно боюсь. — Дашка, это... Страусиная политика, прячешь голову в песок, как страус, чтобы не видеть неприятностей. Ну и пусть я страус. Дело, конечно, твое. Но я бы, например, предпочел знать даже самую горькую правду, чем тешить себя дурацкими надеждами. Ты так считаешь? Не считал бы, не говорил бы. А ты почему злишься? Из-за тебя, дура. Тебе меня что ли жалко? Жалко, ты же не чужая. «Хотя мне, например, эту чужую ляльку еще больше жалко». «Да, бедолага, достается ей. Представляешь себе, я когда с ней только первый раз встретилась, она все твердила, я хочу его найти, я ему нужна, как чувствовала». А сама лялька вовсе не чувствовала себя несчастной. Наоборот, она и вправду была сейчас необходима своему отцу, хоть он и не знал, что это его родная дочь». Она ощущала себя героиней сериала, только взрослой, сильной, умной и самоотверженной. «Лялька, а ты ему все-таки скажешь, что ты его дочь?» — спросил вечером Кирилл. «Скажу». «Когда?» «Когда он поправится?» «А может, и не скажу». «Почему?» «Я сперва посмотрю на его жену». «И что?» «Если она противная, я не скажу ничего». «Почему?» «Потому что...» Если она противная, она же все испортит, понимаешь? Понимаю, кивнул он. Лялька, ты за эти дни здорово повзрослела и поумнела. Наверное, Кирка, как ты думаешь, получится у вас завтра? Должно получиться. Квитко, он такой. Он в Дашу влюблен, да, заметила. Ага, давно, чуть ли не с первого класса. А она, ну, не знаю. У нее вроде другой парень есть. «Взрослый. А ты что, на Петьку глаз положила?» «Нет, что ты?» — покраснела вдруг Ляля. «Зря ничего не выйдет. Он от лаври без ума». «Ладно, пора спать». «Да, завтра подниматься рано. Будильник дашь?» В половине седьмого к дому на улице Усиевича подкатил синий «Мерседес» Коршуновых. За рулем сидел Миша, студент-медик, рядом с ним Стас, а на заднем сиденье «Даша, Петька и Кирилл. На всякий случай остановись у соседнего подъезда», — скомандовал Петька. «Ага, вон бежевую восьмерку, видите? Это нашего голубчика-тачка». «Значит так, Миша ждет в машине. Я один поднимусь, намажу коврик и буду следить, чтобы случайный человек не приклеился, а вы постепенно по одному подтягивайтесь. Не стоит привлекать внимание. С интервалом в пять минут». «Любишь ты командовать, Петро!» — усмехнулся Стас. Петька счел за благо промолчать. «Сейчас не время припираться». Он сбежал на третий этаж, приник ухом к двери. В квартире все было тихо. «Спят», — подумал Петька, и принялся мазать коврик своим чудо-клеем. Потом намазал дверную ручку и поднялся на один пролет. Баночку с остатками клея он спустил в мусоропровод. И тут же к нему присоединился Кирилл Хованский. Ну, что там? Да вроде дрыхнут. Вскоре появилась Даша, а через несколько минут и Стас с электрошоковым устройством в руках. Время шло, но никто не являлся менять охранника. «Черт, что же это значит?» – волновался Петька. «Скорее всего, у них нет какого-то определенного часа, просто приезжают, когда могут», – пожал плечами Стас и мы запросто можем напрасно тут проторчать. — Нет, напрасно ничего не будет, — отрезал Петька. Ждем еще час, и если никто не явится, заставим его восьмерку орать. Я видел, она у него на сигнализации. Тогда он уж точно выскочит. — А может, так и сделаем, а? — воодушевился Хованский. Дешево и сердито. — Точно, Петька, — воскликнула Даша. — Все-таки с одним легче справиться, чем с двумя. «Мне эта идея нравится», — кивнул Стас. «Мы абсолютно ничем не рискуем. На худой конец он просто не выскочит из квартиры. Кстати, окна явно выходят в другую сторону, так что шансы повышаются». «Но он может и не услышать сигнала», — сообразила Даша. «Услышит. Машина близко к углу стоит», — сказал Петька. «Ну, кто пойдет к машине?» «Кирилл, давай ты». «Почему я?» «Иди, иди. Чем скорее вернешься, — тем лучше. Кирилл ворча подчинился и через несколько минут оглушительно взвыла сигнализация. Даша смотрела в окно и видела, как Кирилл опрометью бросился назад в подъезд. А в квартире кастрючка по-прежнему все было тихо. Никто не выскочил, не открыл дверь. «Очень странно», заметил Петька. Машина продолжала выть. «Непонятно», уже с раздражением произнес он, через минуту-другую. «Действительно. А может, он так крепко спит?» предположила Даша. «Это возможно», кивнул Петька. «Тогда сделаем вот что. Давай, Лавря, смотайся к автомату и позвони по телефону. Телефон-то он уж наверняка услышит, а заодно и сигнализацию. Черт, как она воет, аж изеть можно». Даша побежала к автомату, но трубку никто не брал. «Может, я не туда попала?» подумала она И еще раз набрала номер. Ничего. Ни ответа, ни привета. Наверное, автомат неисправен, неправильно соединяет. Она побежала искать другой. Нашла, набрала номер. Ничего. Неужели там что-то случилось? Неужели эту несчастную женщину куда-то увезли? Но тогда почему тут стоит машина? Даша бегом вернулась к ребятам. Никто не отвечает. Я звонила, звонила, никто не берет трубку». «Это не просто странно, это более чем странно», – проговорил Стас. Петька побледнел. «Неужели опоздали?» Он вихрем слетел вниз по ступенькам и нажал на кнопку звонка. «Петька, смотри, не прилипни!» – крикнула Даша. Однако, сколько Петька не звонил, ему никто даже не ответил. Ясно, что в квартире никого не было. «Кошмар!» – мрачно проговорил Хованский. «Что теперь с этим кострючкой будет? Ему и так хреново!» «Прежде всего, надо убрать этот коврик несчастный», — напомнил Стас. Петька вытащил из кармана газету и пластиковый пакет и сунул коврик в пакет. «А ручка?» — спросила Даша. «Обижаешь, начальник?» — хмыкнул Петька и достал пузырек с растворителем. Скоро все было приведено в порядок, и они спустились вниз весьма подавленные. Миша встретил их вопросительным взглядом. «Облом, Миша», — сообщил Петька. «Там никого нет». «Но ты же сказал, что тут чья-то машина». «Вот это-то и странно». «Ну что, поехали?» «Погоди, Миша, сейчас сколько времени?» «Половина девятого?» «Как вы считаете, еще рано позвонить соседям?» «Каким соседям?» «Не понял Стас». «Могу я позвонить в соседнюю квартиру и спросить, куда девались все кострючки». «Разве это подозрительно?» «По-моему, ничуть. Я пришел к знакомым, договорился еще вчера, а сегодня там никого. Разве я не вправе обратиться к соседям?» «Вправе, вправе! Только они могут запросто ничего не знать!» — проворчал Стас. «Но попытка-то не пытка, правда?» «Валяй!» — махнул рукой Миша. «Попытка и вправду не пытка!» Петька ринулся назад в подъезд, взлетел на третий этаж И на всякий случай еще раз позвонил в квартиру Кострючка. С тем же результатом. Тогда он позвонил в соседнюю квартиру. Там тоже никого не было. На площадке было четыре квартиры. Он позвонил в еще одну. «Кто там?» – раздался женский голос. «Извините, пожалуйста, вы не знаете, где ваши соседи?» «Какие соседи?» «Кострючка. Понятия не имею». «Но они в Москве?» «Я же сказала, понятия не имею». «Оставьте меня, наконец, в покое!» «Да, тухлое дело», — решил Петька и позвонил в последнюю квартиру. Дверь распахнулась. На пороге стоял парень под два метра ростом и с плечами культуриста. «Тебе чего?» — добродушно спросил он. «Вы случайно не знаете, где ваши соседи, кастрючка. «А что, их нет?» «Нет, никто не открывает». «Уехали, значит. Они вроде в последнее время кого-то пустили жить, мужиков каких-то» а самих их давно не видно. Понятно, извините. Ничего, бывает. До свидания. Пока. И Петька стал спускаться по лестнице. Вид у него был весьма понурый. Отлично придуманная и подготовленная операция с треском провалилась. Серафима Ивановна исчезла. Узнал что-нибудь, участливо спросила Даша. «Где там?» – махнул рукой Петька. «Слушайте». «А не может быть такого», — начал Кирилл. «Вдруг им надоело ее стеречь, и они, предположим, вкололи ей снотворное, чтобы она не рыпалась, а сами куда-то ушли, а машина, к примеру, сломалась». Они растерянно переглянулись. «Очень даже возможно», — воскликнул Миша. «Если помните, Ленку тоже держали на снотворных». «Но что же делать?» — проговорила Даша. «Как что? Как что? Мчаться к кострючка за ключами». «У него должны быть ключи», — сообразил Петька. «Именно. Боюсь, что Кирюха прав. Мне это в голову не пришло, но...» «Тогда скорее едем», — крикнул Миша. «Но кто-то должен остаться здесь. Мало ли что. Выезжайте, а я останусь», — вызвался Петька. Езжайте, езжайте, Нельзя терять ни минуты». «Я с тобой», — заявила Даша. «Вдвоем удобнее и веселее». Петька просиял. Остальные погрузились в «Синий Мерседес», И умчались. «Только бы они успели, только бы успели», – прошептал Петька. «Если эти типы явятся раньше, у нас никаких шансов. Клея нет, и к тому же, если она на снотворных и идти сама не сможет...» «Петь, погоди, может, еще все получится», – попыталась его утешить Даша. «Им небось так уже обрыдло торчать в этой квартире, что они могут еще не скоро явиться, а может, их вызвали для какого-нибудь другого важного дела». «Будем надеяться. А что нам еще остается?» — улыбнулась Даша. «Хорошо, что ты со мной осталась, а то бы я тут один совсем. Совсем что, пал духом? Ага. А со мной воспрял, что ли?» «Еще не воспрял, но и не пал». Они рассмеялись. Даша и Петька прождали целый час, но в квартиру никто не входил. «Ну сколько можно ездить за ключами?» — кипятился Петька. «Их только за смертью посылать». Но вот они заметили синий Мерседес, из которого пулей вылетел Хованский и кинулся к подъезду. За ним не спеша вылез Стас. — Вот, держи! — выдохнул Кирилл, протягивая Петьке связку ключей. Этот ключ от верхнего замка, а этот от нижнего. — Он сам дал тебе ключи? — удивился Петька. — Ага, ему получше вроде. — Как бы ему опять хуже не стало! — проворчал Петька, вставляя ключ в замочную скважину. Оказалось, что дверь закрыта лишь на один замок. «Тоже странно», — заметил Петька, впуская друзей в квартиру. Закрыв за собою дверь, они прислушались. Все было тихо. Даша кинулась в ту комнату, где в прошлый раз обнаружила Серафиму Ивановну. Там никого не было. И в другой комнате тоже никого не обнаружили. «Увезли», — всплеснула руками Даша. «Мы опоздали». «Чего и следовало ожидать», — заметил Стас. «Погодите, а может, она сама сбежала», — предположил Хованский. Все с интересом уставились на него. «Ну чего вы так смотрите? Разве такое исключено?» «Допустим, она притворилась больной, бессильной, а сама их как-то обхитрила. Или даже они ей дали снотворное, а она его выплюнула». «Хотелось бы в это верить», — пожал плечами Стас. «Ну тогда как мы ее найдем?» И она ведь не знает, где ее муж, — сообразила Даша. — Да, история. — Слушайте, а что, если она просто спустилась на этаж к своей подруге и там затаилась? — воскликнул Петька. — Тогда кастрючка может ей просто позвонить. — Так давайте мы сами туда наведаемся, а? — предложила Даша. — Нет, это лишнее. Зачем пугать женщин? — сказал Петька. И задумчиво побрел на кухню. Все устремились за ним. Он открыл дверцу под раковиной и достал мусорное ведро. «Петь, ты чего?» — спросил Хованский. «Хочу поглядеть, нет ли тут ампул каких-нибудь?» Но ведро было пусто. «Ясно, увезли и мусор выкинули. Ладно, идем отсюда». Они вышли в прихожую. Петька уже взялся за ручку двери, как вдруг Стас нагнулся и что-то поднял с пола. «Дашка, смотри, узнаешь?» В руке Стас держал изящный шелковый платочек, лиловый, с золотисто-бежевыми цветами. «Стас, но это невозможно!» — закричала Даша. «Что? Что это такое?» — заволновался Петька. «Это... это бабушкин платок. Он был у нее в кармашке костюма. Это из Австралии». «Чепуха! Наверное, у Серафимы был такой же платок!» — фыркнул Хованский. «Откуда тут твоей бабушке взяться?» «Вообще-то, такой платок у кого угодно может быть». «Что в нем особенного?» – пожал плечами Петька. «Стас, дай сюда», – сказала Даша и посмотрела на Марку. «Точно, это ее». «С чего ты взяла?» – спросил Петька. «Видишь, фирменный знак. Это Гермес. Очень-очень дорогая фирма. Бабушке его подарил Герберт Францевич. И потом, это ее духи». «То есть ты хочешь сказать...» «Что тут была твоя бабка?» – ахнул Кирилл. «Похоже на то». «И по-твоему, это она увезла Серафиму?» «А куда она охранника вдевала? «Ой, а что, если она сюда явилась, а они их обеих увезли?» – в ужасе проговорила Даша. «Надо немедленно ехать на дачу», – решил Стас, хватая Дашу за руку. Не тратя слов, они выскочили из квартиры и ринулись вниз. «Миша, друг, гони!» выкрикнул Стас, плюхаясь на переднее сиденье. «Куда?» Стас объяснил, куда ехать и рассказал о том, что они обнаружили в пустой квартире. «Ну и ну!» — присвистнул Миша. «Даш, у тебя такая полоумная бабка! Она могла одна сюда заявиться? Вообще-то вряд ли, но я не знаю». «На Софию Осиповну не очень похоже, хотя все может быть», — сказал Петька, ласково сжимая Дашину руку. Но она такая, она по определению не может проиграть. Я уверен. В чем ты уверен, в чем? Что это она увезла Серафиму. Глупости, как она могла? Она просто явилась подбодрить ее. Говорили же ей, что нельзя этого делать. Сокрушался Стас. И вообще, глупо было вовлекать ее. Преступно глупо. Стас, погоди. Надо сперва все выяснить. Там все-таки много странного. И прежде всего, эта машина. — напомнил Миша. «И вообще нельзя раньше времени впадать в отчаяние. Даша, держись, в жизни еще и не такие сюрпризы бывают. Кстати, какие духи у твоей бабушки?» «Тайна Роша». «Да», — обрадовался Миша, «у моей мамы тоже такие духи. И платочек фирмы «Гермес» наверняка в Москве не один, так что все еще может оказаться обычным совпадением. Запросто. «Ты думаешь?» — с надеждой спросила Даша. «Конечно. Ведь этот ваш кострючка, судя по всему, не бедный человек. Почему бы ему не купить жене дорогой платочек?» Даша с надеждой взглянула на Стаса, который сидел мрачнее тучи. «Стасик, ты так не думаешь, да?» «Даш, ну не сумасшедшая же твоя бабка, правда?» — гнул свое Миша. «Разве она полезет одна в бандитское логово?» «Ну, до сих пор не лазила, сквозь слезы улыбнулась Даша». «Ой, я вспомнил!» — воскликнул Кирилл. «Я когда к восьмерке бегал, чтобы она засигналила, видел, там заднее колесо спущено. Только у меня со страху это сразу из башки вылетело». «Это кое-что объясняет», — заметил Петька. «Если Серафиму Ивановну бандюки увезли, то, скорее всего, на такси. Они, похоже, очень торопились. Наверное, не очень, если выбросили мусор», — напомнил Стас. Чёрт знает что, всё по швам расползается, проворчал Петька, окончательно сбитый с толку. Миша всё время гнал на предельно допустимой скорости, и вот уже Мерседес свернул на улицу, где была их дача. "Стоп!" скомандовал Стас. Мерседес остановился, и они сразу же увидели Софью Осиповну, игравшую в пинг-понг с соседкой, молодой женщиной весьма спортивного вида, но судя по её лицу, Перевес был на стороне Софьи Осиповны. «Бабушка!» — закричала Даша. «О, пожаловали, наконец! Сколько вас! А что это за машина?» Соседка быстро распрощалась и ушла. «Петя, Кирилл, рада вас видеть. А вы кто молодой человек?» «Михаил Коршунов», — представился Миша, потрясенно глядя на Софью Осиповну. «Он не видал таких бабушек». «Бабушка, ты случайно ничего не потеряла?» «Потеряла». «А что я должна была потерять?» «Скажи, пожалуйста, разве это не твое?» Даша вытащила из кармана платочек. Софья Осиповна вдруг покраснела. «Где ты это взяла?» «Значит, это твой, да? Бабушка?» «Мой. А что? Я его искала. Вероятно, забыла дома?» «Бабуля, ты не умеешь притворяться. Где Серафима Ивановна?» «Серафима Ивановна? Она в безопасности, можешь мне поверить. Боже мой!» схватился за голову Стас. «Значит, это ваших рук дело. Ну как? Как вам удалось? И куда вы ее отвезли?» «Ну вот что, пойдемте в дом. Нельзя, чтобы нас хотя бы случайно кто-то подслушал». Миша был в полном восторге. Вот так бабушка у Даши. Просто отпад. Они вошли в дом, закрыли в комнате окна. «Бабушка, пойми, ведь ее муж сходит с ума, а ты... А что я? Можете сию минуту бежать к телефону, и сообщить ему, что она в безопасности. «Она здесь?» едва слышно, спросила Даша. «Нет, что ты, она у Полина». «Что?» — закричала Даша. «В двух шагах от Воскресенского?» «Вот именно. Там-то он уж точно ее искать не станет». «Бабушка, ну как? Как тебе удалось?» «Удалось и это главное», загадочно улыбнулась Софья Осиповна. «Кирюша, беги к телефону. Тут на соседней улице автомат». И позвони своей кузине. «Не надо никуда бежать», — сказал Миша и достал из кармана сотовый телефон. «Звони». Кирилл набрал номер. «Лялька, порядок. Скажи ему, что Серафима Ивановна в безопасности, и мы, может, еще сегодня привезем ее к нему». «Поняла? Ну все». Кирилл нажал на кнопку отбоя. «Спасибо», — протянул он телефон Миши. «А теперь, бабушка, выкладывай!» – потребовала Даша.